Глава 4. Ещё не проснувшись, но уже поднявшись, я вышла на улицу прогулять Марису. К Какой же большой труд держать собаку. Ни тебе выходных, ни проходных. Каждый день будь добр встать поутру и выйти на улицу, какой бы ни была погода и настроение. После прогулки протирай лапы, потом кормёжка. И так уже повелось: сначала надо накормить Марысю, и только потом подумать о себе. Сама я даже кофе не могла в нужный момент попить. Чутя Мила особенно около меня не суетилась, но тем не менее не бросала одну. За что я была ей очень благодарна. Я обещала привести из Антоновска какой-нибудь новенький детективчик. Когда наконец всё было собрано, я поцеловала тётушку, и мы с Марисей вышли на улицу. День был замечательным, и как я этого раньше на утренней прогулке не заметила. День был тёплый, летний. Он даже пах летом. Не знаю, как объяснить этот запах, но случается, что весной пахнет летом, как иногда свежезелёный огурец пахнет арбузом. Сделав несколько шагов по направлению к машине, я остановилась, как вкопанная. У Фольксвагена были спущены два колеса. Я так растерялась, что долго не могла сообразить, что же делать. Затем я все же бросила сумки в машину, спрятала шкатулку в пакете под сиденье и стала набирать номер одного моего товарища. Он работал в автосалоне и сейчас без его помощи мне было просто не обойтись. «Валера!» – стала я ныть в трубку. «У меня спущены два колеса. Помоги! Срочно надо ехать!» «Как ты умудрилась!» – рассмеялся товарищ. «Вот так и умудрилась!» Я не стала рассказывать о своих подозрениях, а то, что колёсам помогли, мне было ясно. Я около своего дома подъедешь минут через 40, не раньше, ответил Валера. Буду ждать. Я совершенно не знала, что мне предпринять пока: идти домой или оставаться на улице. Бросив взгляд на Марсию, я поняла, что будет лучше погулять. Да и тётю лишний раз не придётся беспокоить. Впрочем, она не будет слишком волноваться. И не такое я видела. Боксёр с очень радостным видом бегал среди ближайших деревьев. Хорошо, что Марся умная, подумала я, что мне не надо постоянно держать её на поводке. Интересно, собаки такими умными рождаются или становятся? И каждую ли можно научить чему-либо? или у них всё как у людей Я улыбнулась, понимая, что довольно глупо раздумывать о таких вещах. Да и какая мне разница, что там и как у собак? Всё равно скоро всё закончится. Не хотелось думать о том, кто мог устроить мне неприятность с колёсами, но не думать было бы полной глупостью с моей стороны. Как-никак, я профессионал, и оставить такое без внимания было бы верхом наивности и безрассудства. Как ни крути, а получается, что кто-то в самом буквальном смысле ставит мне палки в колёса. Кто-то очень не хочет, чтобы я уезжала, а значит, он возила шкатулку и Марысю. Всё указывает на то, что дело именно в этом. Пока я так размышляла, ко мне подошёл мужчина. Был он среднего возраста и ничем особенным не выделялся. Однако внешность его мне показалась неуловимо знакомой. Нет, я его никогда не видела, но он кого-то мне сильно напомнил. Кого? Вспомнить так сразу я не могла. "Приятного вам дня", обратился ко мне мужчина. "Здравствуйте". Я подозрительно посмотрела на заговорившего со мной Это ваша собака? Моя. Красивая. Не продаёте? Мужчина улыбался, но глаза его оставались серьёзными. Нет. Жалко. А что, в наше время так трудно достать боксёра? поинтересовалась я. Или очень дорого? Да нет, можно при желании всё достать. Чуть смутился тип или только сделал вид, что смутился. Мне просто ваша приглянулась, я и спросил. Я даже пока не уверен, что хочу такую породу. Не решил. стал заливать мне мужик. Ясно. Я отвернулась. Разговаривать с незнакомыми мне совершенно не хотелось. А эта машина тоже ваша? А? Не повезло вам. Хулиганы постарались, спросил он. Наверное. Может, помочь? Я неплохо умею менять колёса. Мужик явно не хотел уходить. Я и сама неплохо меняю, но вы не беспокойтесь. Сейчас приедет бригада и всё мне сделает. А, ну тогда всего доброго. До свидания. Да чего не понравился мне этот тип? Просто ужас. И пойми его, то ли просто поговорить хотел, то ли вынюхивал чего. И я теперь в таком состоянии, что начала подозревать каждого. Собака интересовался. Зачем? Для поддержания разговора. Я взглянула на часы. Что-то Валеры долго нет. Не успела я подумать о друге, как показалась его машина. Он остановился около моего Фольксвагена, быстро вылез, махнул мне рукой и стал доставать колёса. Не повезло тебе, подруга. Улыбнулся он мне, когда я подошла ближе. А главное, тебе не удастся от меня ничего вскрыть. Опять дело какое-то. Я же вижу, тут поблизости ничего не валяется. Сами колёса не могли проколоться. Дураку понятно, что им помогли. Может, расскажешь? Валера, я тоже думаю так, только вот объяснений у меня нет. Ты колёса поменяй побыстрее, да я поеду. А я тебе ещё одну запаску привёз. Спасибо. Что ж, больше сам, мы уже курили. Затем я заплатила моему спасителю, завела Марысю в салон, энергично хлопнула дверцей и покатила. Жалко, что приходится уезжать. Надо было взять старушку за грудки, чтобы рассказала сама, кто может мне помешать в исполнении её желания, и убедить её, что знаю всю подноготную, и мне проще будет выполнить порученное ей дело. Да теперь поздно кулаками махать. Быстрей бы за город выехать, остановиться где-нибудь на лужайке, перекусить, подумать. Лишь бы скорее исчезнуть из поля зрения неведомых недоброжелателей. Периодически я смотрела в зеркало заднего вида и увидела её. Ничем вроде неприметную девяточку вишнёвого цвета, но это был хвост. Значит, слежка. Ну что же, придётся от неё оторваться. Чувствую, я поездка обещает быть очень даже не скучной. У меня вдруг поднялось настроение. А что? Так даже гораздо лучше, интереснее. Посмотрим, кто кого. Но поручение я выполню. Впрочем, особо сейчас раздумывать времени не было. Нужно было срочно придумать, как избавиться от хвоста. Хотя, если человеку в девятке известно, куда я направляюсь, то он в любом случае будет ехать за мной. Однако попробовать стоило. Я увеличила скорость. Вишнёвая девятка старалась от меня не отставать и тоже прибавила газу. Жаль, что здесь развернуться пока негде. Ладно, вот на трассу попадём, посмотрим, чья точка лучше. Мариса, видимо, почувствовала моё напряжение, потому что стала вертеть головой по сторонам, будто высматривая кого-то. Я сказала ей несколько ласковых слов, а сама почти не отрывала взгляда от преследующей меня машины. «Пока ехали в черте города, девятка так и шла позади. Но вот мы на выезде. Я тут же прибавила газу и понеслась. Главное, чтобы теперь гаишники не попались. Думаю, что на своей усовершенствованной машине я мигом оторвусь от преследователей, а потом где-нибудь спрячусь». Марыся вела себя превосходно. Она уселась на сиденье и не вставала на лапы. Поняла, что так ей будет гораздо удобнее. Я без труда обгоняла машины. Вишневая девятка отставала, но не настолько, чтобы и смогла от неё спрятаться. Значит, немного покатаемся. А чего они, в принципе, от меня ждут? Ну, догонят, а дальше что? Нападут? Навряд ли. Попытаются отнять шкатулку или они просто выжидают? Я же не могу не спать, к примеру, или не есть. Но лишний раз рисковать и постоянно находиться под наблюдением мне не хотелось. Я выжимала из своего фольксфагена всё, что можно было. И вот девятка осталась далеко позади. Сейчас бы найти какую-нибудь дорогу в сторону и свернуть. Только я успела про это подумать, как увидела на обочине знак поворота. Я резко свернула и оказалась в лесу. Скорость пришлось сбавить, но я старалась ехать побыстрее. Только ведь всё время так ехать я не смогу. Надо остановиться и посмотреть, свернут ли сюда те на вишню. в этой девятке, выбрав ещё одну боковую дорогу, я повернула на неё. Не вдалеке показался какой-то домик. Я направилась туда. Заехала за Неву и остановилась. Привели в Мыриси оставаться в машине, я вышла и нашла себе удобное место за углом дома. Меня порадовало ещё и то, что от домика имелась дополнительная дорога, которая шла снова к шоссе. В случае, если те, кто едет за мной, будут искать меня тут, я могу уехать по запасному пути, и очень может быть, что незаметно. Тут уж как повезёт. Ждать мне пришлось недолго. Видимо, меня всё-таки заметили, когда я поворачивала. Девятка ехала довольно медленно. Водитель, наверное, внимательно смотрел по сторонам. Интересно, он там один или преследователей несколько? Ждать, что они предпримут, дальше я не стала. Быстро вернулась в свою машину, завела мотор и поехала к шоссе. Теперь только вперед и гнать, что есть сил в моторе. Возможно, удастся оторваться. Марыся все оглядывалась по сторонам. Кажется, уезжать из такого милого лесочка ей не хотелось. Я ведь ее даже не выпустила побегать, но... К счастью, она не протестовала. При выезде на дорогу я чуть не столкнулась с машиной, надо меньше зевать. Резко затормозив, я ударилась грудью о руль. Мрыся тоже слетела с сиденья и тихо заскулила. Прости, родная, впредь буду внимательнее. Поспешила я её успокоить. Само понимаешь, волнение. Не успела я проехать и сотню метров, как сзади снова показалась вишневая девятка. Тогда я решила подпустить её поближе. Я сбавила скорость и ехала теперь медленнее. Машина догнала меня и спокойно пристроилась сзади. Теперь надо попытаться нейтрализовать моих преследователей. Конечно, нехорошо устраивать на дороге аварии, но, надеюсь, сейчас большинство водителей застрахованы, так что небольшую, да ради дела, можно. Только чуть позже. Для начала усыпим их бдительность. Пусть они успокоятся, а потом мы им покажем. Приближался замечательный грузовичок. КАМАЗ. Если сейчас резко пойти на обгон, то и девятка, пожалуй, поспешит за мной. Я дождалась того момента, когда ещё можно будет проскочить и резко нажала на педаль газа. Моя послушная машинка рванулась вперёд. Я успела заметить, как девятка последовала моему примеру. Благополучно проскочив перед грузовиком, я снова вернулась на свою полосу, а сзади послышался грохот. В зеркало я увидела, что девятка влетела таки в КАМАЗ. Хорошо, не очень сильно. Я остановилась в ушла и стала смотреть назад. Из вишнёвой девятки со стороны пассажира вышел мужчина, потом вылез ещё один. Они были мне незнакомы, а может, я просто разглядеть их не могла. Один из них поспешил к водителю фуры, а второй стал смотреть на дорогу. Я помахала ему рукой. Отлично. Все живы и здоровы. В аварии виноват водитель девятки. Ещё лучше. Теперь они так быстро отсюда не уедут. Да и куда ехать-то на помятой машине? Настроение моё поднялось. Я даже решила, что через несколько километров обязательно остановлюсь около кафе и перекушу. За одно и письмо почитаю. Было у меня такое чувство, что они помогут мне, интуиция, что ли. Я глянулась на Марису, и мне даже показалось, что она улыбается. Может, у меня галлюцинации? Такое вообще бывает, чтобы собаки улыбались. Когда я открыла дверцу, остановившись возле кафе, Марися с удовольствием выскочила на улицу и понеслась искать кустик. Не уходи далеко, крикнула я собаке. И она вас понимает, услышала я чуть насмешливый голос позади себя. Понимает. Я повернулась и увидела чрезвычайно интересного мужчину. Он был очень просто одет, но в нём чувствовались такая уверенность и сила, что мне стало не по себе, когда я предположила, что он также охотится за тем, что я безум. С таким справиться будет непросто, хотя бы потому, что он мне очень понравился. Скажите, чтобы и лапы не особо пачкала, улыбнулся он. Вы не любите собак? не очень приветливо бросила я. Не знаю, у меня никогда их не было. А вот и я не знала раньше, подумала я про себя, а как получается начинаю любить. На самом деле, я повернулась и пошла к кафе. Входить пока и не стало, а остановилась, чтобы подождать Марьюсю. Далеко от себя отпускать её не следует. Боксёр сделал своё дело и подбежал ко мне. Я взяла собаку за ошейник и вошла в небольшое, но уютное и чистое помещение. К нам нельзя с собаками. Сразу подлетел ко мне работник заведения. Она ничего плохого не сделает. искренне удивилась я неважно нельзя и всё но мне только поесть купить пусть ждёт вас на улице Что на такое ответишь? Я вышла и заперла Марысю в Фольксвагене. Затем вернулась и купила половину курицы гриль, разные бутерброды, воды и пирожное для себя. Только я дверь кафе открыла, выходя, как меня сразу словно током ударило. Тот самый тип стоял у моего Фольксвагена и что-то там делал. Отшвырнув пакет с едой, я бросилась к нему. Подбежала сзади, дёрнула его на себя и со всей силы ударила кулаком по скуле. Мужчина хоть и был крепкий, но от неожиданности свалился на землю и схватился за лицо. «Ах ты, подонок!» Я немедленно оказалась сзади и заломила ему руки. «Что ты делаешь около моей машины?» «Ты чего?» – взревел он. «С катушек слетело!» «Я тебе покажу катушки!» Я сделала ему больнее. «Говори, зачем тут ошиваешься, и кто тебя послал?» «Ненормальная!» Типа пытался вывернуться, но от этого ему стало только хуже. «Да пусти ты меня, вон люди смотрят уже! Я просто так подошел, думал, с собаке твоей скучно, хотел побеседовать!» побеседовать, значит. Я решила, что всё равно при таком скоплении народа, оказавшегося поблизости, он ничего предпринимать не будет, и убрала руки. Мужчина с трудом встал, посмотрел на меня внимательно и покрутил пальцем у виска. Девушка, вы пакет потеряли, подбежала ко мне женщина. Спасибо. Я взяла еду. Поговорить не хочешь? обратилась я к потерпевшему. О чём нам с тобой говорить? Мало ли